Глава шестьдесят Доски палубы загремели и затряслись, словно корабль пытался разодрать себя на куски. Гайки и болты, которыми один предмет крепился к другому, ерзали и ослабевали в своих гнездах. Команда бегала взад и вперед, закрепляя все, что могло быть закреплено, и втискивая все, что можно было втиснуть в возникающие от вибрации щели. Снизу, из недр корабля, Донесся мучительный, тоскливый, раздраженный, въедающийся в уши рык. «Что это с ней?» Капитан смотрела в глаза Натану, не отрываясь. Это была пожилая женщина, обвешанная серьгами. В ее глазах читалось нечто близкое к ненависти. Одна ее рука лежала на рукоятке пистолета, другая — на эфесе сабли. «Я уже видала такое», — проговорила она, кивая Натану. «Ничего нового». Просто она терпеть не может твою породу. Твой огонь жжет ее шкуру сильнее, чем известь. Она ринулась на нос судна и рявкнула матросом. Поворачивай! Надо выйти на открытую воду, чтобы она смогла наплаваться в волю. Снизу донеслись ответные крики, за которыми последовал пронзительный зловещий скрип. Корабль медленно развернулся, и особняк скользнул в бок, скрывшись за левым бортом. Капитан вернулась к Натану. Ее руки по-прежнему держали за оружие. Сапоги ступали с выбросом, словно были готовы отправить за борт любого, кто мог встать на ее пути. «Вам, сэр, следует удалиться в свою каюту», сказала она Натану и тут же повернулась к нему спиной. «Пристройте его куда-нибудь на корму и вытаскивайте уже из песка этот вонючий якорь. Может, от этого красавчика еще и будет какая-то польза. По крайней мере, сэкономим уксус, да и кольщик отдохнет». Жилистая морячка кивнула, взяла Натана за руку и повела на корму корабля, в то время как еще одна женщина кинулась к вороту. Между бочонками и ящиками имелась небольшая дощатая коморка, служившая каютой. Как раз когда они подошли туда, из воды показался узел якоря, И судно рвануло вперед так, что Натан рухнул прямо в дверной проем. Морячка не стала входить следом, а лишь прикрыла за ним дверь, завязав ее кожаным шнурком. Не Недреев посоветовала она: наш капитан Пинфини лает страшнее, чем кусает. Располагайся поудобнее. Через щели в досках виднелся удаляющийся особняк. Корабль бросал на скалы белую пену. Потом скалы исчезли и кильватерная струя затерялась среди волн. В каюте имелась низкая скамья, служившая сиденьем, а также, очевидно, кроватью. На стене над ней висел туго свернутый спальный матрас. Сбоку была встроена полка, которую можно было использовать в качестве стола, и деревянный короб с поставленным внутри ведром. Сперва на палубе была отчаянная суматоха, слышались крики, скрип кабестанов Там то и дело что-то случалось, ломались доски и лопались канаты, но стоило кораблю выйти из гавани, как вибрация прекратилась. Утробный стон стих, погребенный под плеском волн, и команда стала работать в более размеренном ритме. Капитан Пенфенни оставался на своем месте на носу, ни разу не повернувшись, чтобы бросить взгляд в сторону Натана. Солнце стояло высоко, и корабль держал курс, Прямо на него. Через какое-то время в дверь постучали. «Эй, ты там в порядке?» Дверь открылась, и в каюту заглянула жилистая морячка. «Бог мой, но ну ты и сияешь!» Снаружи я не заметила, а тут в тенечке. «Послушай, у нас вахта кончается. Можно я и еще кое-кто посидим у тебя? На корабле пойти особо некуда, а у нас не часто бывают гости». Она повернулась. За ней стоял низенький пожилой крепыш с седой бородой и провалом на месте носа. — Это точно! — крепыш вошел внутрь и уселся рядом с Натаном, вытаскивая из внутреннего кармана сверток. — Морской хлеб! Хочешь кусочек? Крепыш протянул руку к Натану и довольно улыбнулся. — Ого! Какой от него жар! Иди-ка сюда, пощупай! — Серьезно? — Да, и в самом деле веет теплом. Кажись, у кого-то были лепешки. Можно поджарить. Раздался взрыв смеха, в котором звучало множество голосов. Через щели в стенах каюты на него пялились глаза. Пять-десять пар. Широко раскрытые, ликующие. Никогда не видела, чтобы рыба так неслась. А ты? Я тоже не видела, отозвалась другая пара глаз. Этот парень — настоящее чудо. «А чего ты ждала от мордью? Там полно всякой странной чепухи!» Матан встал, неожиданно почувствовав неловкость. «Эге, похоже, ты его рассердил. От него жар, я же говорил. Только гляньте на место, где он сидел». Матан тоже посмотрел. Вся скамья была влажной, и только под ним виднелась сухая, бледная дубовая доска. «Ох, боже мой! Вот это находка!» давай камелок, согрей нас всех! Что, слабо?» Желестая морячка поднесла к нему ладонь, словно к костру. «Нет, в самом деле, что скажешь? Ты не думай, они не хотят ничего плохого. Просто у нас тут с теплом туговато. Мы и сами наполовину превратились в рыб, плещемся в морской водичке всю жизнь, а на ветру холодно, и огня не разожжешь». Они крепче прижались к стенкам каюты, продолжая глазеть на него. Безобразные лица, покрытые блеклыми пятнами и плесенью так же, как и полотно и шерсть их форменной одежды. Их зубы были черными, у кого они вообще имелись. Натан протянул обе руки, взял жилистую морячку за локти и сжал их. Ее кости прощупывались вплотную кожу, так, словно их вообще ничто не покрывало. Свет от его пальцев просветил их насквозь. Они виднелись между его ладонями словно темные клыки. «Ниф! Так меня зовут!» — сказала морячка. Звук ее имени проявился на губах Натана, и его тепло принялось медленно, осторожно проникать в нее. Послышался восхищенный вздох, потом новый взрыв смеха, над ее одеждой поднимался пар. Тусклый темно-синий воротник ее рубашки высыхал от центра к краям, приобретая идеальный бирюзовый цвет. На очереди была серо-зеленая суконная шинель, на их глазах обернувшаяся отличным твидом. Даже ее волосы, до такой степени пропитанные влагой, что висели безжизненными сырыми прядями, обрели объем и цвет и завернулись в локоны. За несколько мгновений стоявшая перед Натаном женщина неузнаваемо изменилась. Ее кожа светилась румянцем. В его сиянии она помолодела на 20 лет превратившись в улыбающуюся ржеволосую красотку. Ну что сказать, проговорила она, ты мне нравишься? Чурья следующая. Вскоре Сирша, Мейф и Кива тоже стали новыми людьми. И хотя у одной из них не было уха, а у другой отсохла рука, этого можно было вовсе не заметить, благодаря теплому сиянию, распространявшемуся от их щек и улыбок. Дара, Лям и Ошин стали новыми мужчинами. Или, возможно, стоило бы сказать, что они вновь стали собой, такими, какими были прежде, в незапамятные времена, до того как нос одного съела серая гнель, а на шее у другого появился чирей размером с кулак. А ну, все отвалили от него! Это была капитан. Но «Ну, наша вахта закончилась. Мне наплевать! Держитесь от него подальше. Вы что, ничего не чувствуете? Рыба вот почуяла. Думаете, она не знает, кто он такой? Думаете, вы понимаете в этом лучше нее? Она едва переносит его присутствие на борту. Но! Никаких но, если не хотите, чтобы вас швырнули к ней. Вы этого хотите? Наше дело — довести его до берега, высадить на песок и ждать. До тех пор... Никаких контактов с этим молодчиком. «Все это, конечно, очень хорошо, капитан. И спасибо тебе за добрый совет. Но лично я люблю погреться. И если ты не можешь сделать мне тепло, то я собираюсь пристроиться к этому пареньку, потому что у него тепла хоть и добавляй». «Вот-вот. Кстати, а как насчет спиртного? Кто-нибудь принес выпить? Может, он любит пряности? У меня есть полмешка». «Вы будете делать то, что я приказываю. В противном случае, вон с моего корабля!» «Да что ты говоришь?» Не повернулась к капитану. Они стояли так близко, что почти соприкасались носами. «Лично я никуда не пойду, пока не увижу свое жалование за два последних плавания. Хоть ты тут наизнанку вывернись!» «Во-во! И я тоже! И мы!» «Так что пинфини!» Либо ты платишь нам прямо сейчас, и тогда мы вплавь отправляемся к берегу, а ты ублажай свою рыбу сама, как знаешь. Либо ты возвращаешься к румпелю и выправляешь курс, пока мы все тут не потонули вместе с твоим корытом. Твой выбор. Воцарилась пауза, в течение которой обе женщины яростно сверлили друг друга взглядами, выставив подбородки. Наконец капитан развернулась, сплюнула и отошла оставив их в покое. «Ну ладно», — проговорила Нив, как ни в чем не бывало. «Давайте-ка поглядим, нельзя ли его раскочегарить погорячее?» Натан обнаружил, что каюта нравится ему гораздо больше, когда команда наполнила ее своими одеялами, разложив их вокруг него, чтобы они подсохли. «Еще глоточек? Или конфетку?» Они сгрудились вокруг него. В его свете черты их лиц казались резкими. Их одежда была пятнистой, наполовину сырой, наполовину высохшей. И все стремились предложить ему что-нибудь, чтобы поднять настроение. «И все-таки кто он такой?» «Цеец, ты что?» «А что я?» «Ты говоришь так, будто его нет рядом». «Оф, прошу прощения. Ладно». «Кто ты такой? Так лучше?» Натан немного потускнел, и опустил взгляд себе под ноги. «Ну вот, погляди, что ты наделала. Ты его загасила. Прости, дружище, я не хотела ничего такого. Со всем уважением, просто мы на корабле не часто видим таких, таких, как ты. Ни разу не видели, если честно. Во-во. Хотя, надо сказать, у нас тут всякое бывает. Работа такая. Плаваем по всему миру». «Ну и видим все, что в нем только есть. Но тебя вот видим впервые». «Он господин, верно?» «Да не, не может быть». «Что бы ему тогда здесь делать?» «Я не господин», — заверил Натан. «Видишь? Ну хорошо. А кто ты тогда? Какой-нибудь Палтус?» «Я не знаю». «Никогда не хотел выяснить этот вопрос. Дело-то, может, стоящее». — Погоди, еще не все потеряно. — Сколько тебе лет, приятель? — Тринадцать. — Отличный возраст. Лучше не бывает. — А зовут как? — Мое имя Натан Трифс. В койоте воцарилось молчание. Только что все вокруг шуршало и шелестело. Люди ерзали и двигались в тесном пространстве, подставляя тепло ладони и, поворачиваясь еще не просохшими участками одежды, и вдруг все затихли в полной неподвижности. «Трифс? Родственник, что ли?» — спросила, наконец, Нив. «Папу не Натаниэлем звали случайно?» Натан кивнул. «А маму?» «Клариса». И снова молчание, но теперь люди переглядывались между собой. Натан не мог понять выражения на их лицах. Никто не смотрел ему в глаза хотя только что они сражались за его внимание. «Я не верю». «Не может быть!» «Трифзы все померли много лет назад». «Наверное, это какой-то другой Трифз». Натан поерзал на лавке. «Моего папу звали Натаниэль Трифз, и умер он не так давно. Моя мама — Клариса Трифз. Мы живем в трущобах к югу от торгового конца». Я жил там всю жизнь, сколько себя помню. Потом господин взял меня к себе и обучил. А теперь я направляюсь в Маларкои, чтобы выполнить его задание. Вон оно как!» Моряк без носа, которого звали Ошином, прошаркал по палубе, засовывая вынутую балагалету обратно в карман. Обращаясь к другим, он добавил. «Сдается, мне рыба-то была права». «Не его вина, кем были его мама с папой», — возразила Нив. «Да ну! Ну а как иначе? Он всего лишь мальчишка». «Ему тринадцать. Я в тринадцать лет уже женился». «Грехи отца! Дурная кровь! Его нельзя винить!» «Да ну! Не по-божески это обвинять его!» мои подштаники! По-божески?» Спроси у его папаши, что значит «по-божески». Один за другим они уходили, забирая свои пакеты со сластями, сворачивая свои одеяла, закупоривая свои бутылки. Нив была последней. Она остановилась в дверном проеме то ли для того, чтобы не пустить Натана наружу, то ли чтобы защитить его от тех, кто уже вышел. Тебе стоило бы потратить немного времени, чтобы узнать историю своего имени, Натан. И когда ты это сделаешь, тебе придется выбирать. Не мое дело тебе советовать, но запомни, в этом мире есть добро и есть зло. И если ты выберешь недобро, ты заплатишь за это. Бог там или не Бог. Нив закрыла за собой дверь, и заглянула внутрь через щель хочешь я ее закрою на замок тут есть замок так тебе будет безопаснее зачем зачем она понизила голос и огляделась когда она повернулась к нему в ее глазах была печаль, а лицо вновь стало старым твой папа был самым плохим господином из всех господин черноводья это там Дальше к западу. Город мертвых. Так мы теперь его зовем. А его прежнего господина мы зовем дьяволом. Невтихо покачала головой и вздохнула. — Только рыбу не трогай, ладно? — Хорошо. Я не буду трогать рыбу. — Пожалуйста. Я придержу команду. Присмотрю, чтобы они не сотворили какой-нибудь глупости, но и ты уж не раздражай их, и рыбу тоже. Хотя, конечно, ты ее так припугнул, что мы, небось, доберемся до берега еще к полудню». Когда Ниф ушла, действительно закрыв за собой дверь на замок, Натан вытащил книгу из нагрудного кармана. До ночи было еще далеко, но это его не заботило. «Расскажи мне о черноводье». «Это против правил» консультироваться с этой книгой в дневное время. Все равно расскажи. Книга написала красным цифру 1, но потом на той же странице начал проявляться чернильный набросок. Сперва зеленовато-голубым, потом цветом бычьей крови, затем поверх штрихов проступила лиловая заливка. И вот эти линии мазки слились в изображение невысокого города, разделенного узкой, скованной железными мостами речкой извивами спускавшейся к спокойной бухте, над которыми надзирала башня. «Покажи мне господина этого города». «Он мертв. Покажи его мне». Книга набросала человека со спины, высокий и стройный, с протянутыми вперед руками. Он стоял на балконе, выступающим над ландшафтом из черных скал и обломков каменной кладки. Внизу собралась толпа. Лица людей были слишком крошечными, чтобы их разглядеть. Люди стояли на коленях, опустив глаза. Спина человека содрогнулась, может быть от рыданий или от смеха. В любом случае он, кажется, не мог это контролировать. Он сложил ладони, и люди поднялись с мест, и как один задвигались шаркающей, неровной поступью в направлении, которое он указал. Там на расстоянии виднелись поднимающиеся дымы, и книга изобразила звук лязгающего металла, мечей или копий, или, может быть, больших военных машин. «Покажи мне его лицо. Ты знаешь, как он выглядит, Натан. Может быть, сэкономим чернила?» Почему ты мне ничего не говорила? Во мне нет никакого «ты». Почему ты мне ничего не говорила? Для всего, Натан, есть свое время. Это когда? Книга нарисовала времена года. Но Натан не понимал, что это такое, поскольку в Мордью ничего подобного не было. Тогда, угадав его затруднение, книга изобразила мальчика, проживающего день. Вот он проснулся, позавтракал, поучился, пообедал, поиграл, поужинал, помылся, лег спать. Видишь, существует множество вещей и для каждой свое время. Возможно, сейчас неподходящее время для того, чтобы ты узнал о своем отце и о том, что привело его к отречению от своей силы. Расскажи. И что ты станешь делать с этой информацией, Натан? Какое влияние она окажет на твой последующий выбор действий? Господин дал тебе задание. Что, если знание об отце повлияет на твою способность выполнять взятые на себя обязательства? Я должен это знать. Книга вновь нарисовала его отца на балконе. Теперь рядом с отцом была мать. Вот она протянула руки к его отцу, положила ладонь ему на плечо, потом отпрянула, словно бы от потрясения. «Теперь ты не в мордью», — сказала книга Натану. «Ты находишься в мире. Здесь есть все, что ты желаешь знать, но ты должен заслужить это знание. Ничто из того, что стоит знать, не дается даром. Все необходимо заслужить. Пожалуйста. Книга ничего не ответила, но на ее странице появился новый рисунок. Грустный ребенок, опустивший подбородок на руки и глядящий вдаль на виднеющиеся там очертания Мурдью. Заслужи это, Натан.